Глава 18. Эмоции эмоциями. Но мысль о том, что как бы мутно некромант себя не вел, возможно, был смысл его послушаться. У меня мелькнуло. Даже не мелькнула, она транспарантом развернулась внутри моего сознания, давая как следует собой проникнуться. Однако где-то внутри себя я твердо ощущала, что все. сделала правильно. Осталось понять, что делать дальше. Я вновь посмотрела на дом, улицу, на которой я стояла, иначе как респектабельной назвать было сложно. Не пятнышка грязи на просторной мостовой, аккуратно подстриженные деревья, окруженные бордюрами, здания вычурные, красивые. А многочисленные прохожие, кажется, вот-вот начнут с удивлением оглядываться на мою простую одежду. Но особняк Алиатны и здесь выделялся как минимум размерами. Дом отделяла от улицы увитая цветами каменная ограда, за которой раскинулся широкий мощный двор. Мне почему-то подумалось, что в его центре явно не хватает фонтана. Я поднялась по гладким мраморным ступеням и уже протянула руку к бронзовому колокольчику, висящему у дверей, но остановилась. Я же вроде как хозяйка этого дома. То есть не так. Я хозяйка этого дома. Госпожа Лайтон, и все такое. Глубоко вздохнув, чтобы унять волнение, Я взялась за дверную ручку в форме изогнутого крыла и тут же ощутила едва уловимую, но очень знакомую вибрацию, которую я за последние дни уже привыкла воспринимать как само собой разумеющуюся часть жизни. Магия! Вход в особняк был зачарован. Что же это объясняло отсутствие, ну, не знаю, стражников каких-нибудь, Мало ли кто вломиться захочет. Но внутри меня встретила именно стража. Двое плечистых мужчин в кольчугах и одинаковой форме вытянулись рядом со статуями у подножия белоснежной лестницы изящным изгибом, уводящей на верхние этажи. А сам холл был таких размеров, что в нем мог бы промаршировать отряд кавалеристов. Последний раз я такие интерьеры видела только в мультфильме про Золушку, но морально уже была готова к чему-то подобному, так что решительно расправила плечи и закрыла за собой дверь. — С возвращением, госпожа! Высокий сухопарый человек неопределенного возраста вынырнул невесть откуда и склонился передо мной в полупоклоне. заставив вздрогнуть. Перед внутренним сознанием тут же пробежала вереница образов и воспоминаний. Привратник, работает тут столько-то, сколько Алиадна вообще помнила. Дальше по воспоминаниям полагалось небрежным движением плеча сбросить ему на руки изящную меховую накидку. Я со вздохом сняла через голову ремень дорожной сумки. Привратник так бережно принял ее, как будто внутри лежала не пара запасных рубах и штанов, а россыпь бриллиантов. Какие будут пожелания, госпожа? Преодолеть растерянность помог желудок, настойчиво напомнивший, что приближается время вечерней еды. а питаться он привык хорошо, плотно и регулярно. «Ужин. И... М -м, подайте его в моей комнате». Привратник кивнул, но не двинулся с места, вышкаленно провожая меня взглядом, пока я взбиралась по длиннющей лестнице. «Фух, вроде пока все нормально. А где покои Алиадны?» Я вроде бы и так помнила. Комнатой это сложно было назвать. Как и в дворце, здесь ее спальня была отделена от остального дома небольшой по местным меркам, личной гостиной и еще отдельное помещение под гардероб. Пока из одного места в другое доберешься, уже устать можно. Я удивленно прошлась по новому жилищу. Интересно, а это совпадение, что обстановка комнат во дворце, где она жила, до жути напоминает вот эти? Тот же выбор лиловых и фиолетовых оттенков. Даже, кажется, кресло в том же месте стояло. Похоже, продвинуться на поприще фаворитки у Алиадны были неплохие шансы, раз ее настолько окружили вниманием. госпожа лиадна я резко развернулась и уперлась взглядом в затылок русоволосой девушки застывшей передо мной в поклоне выждав небольшую паузу она распрямилась и радостно и с любопытством уставилась на меня это кажется личная служанка как там ее хлоя елена халия Вроде бы была еще одна, но в воспоминаниях наедине с Алиадной чаще всего мелькало именно это. «Госпожа, как мы рады вас видеть!» Она быстро пробежала взглядом по мне и особенно по моей одежде. «Наполнить вам ванную? Вы, наверное, устали с дороги?» «Ванную? Конечно, хочу! Даже маги в своем поселении...» хоть и провели что-то вроде водопровода, но дальше обособленных душевых и общих парилок далеко не ушли. Я закивала. Халя тем временем спора помогла мне выпутаться из одежды и облачиться в просторный тонкий халат, при этом практически не умолкая. «Мы столько о вас слышали, и что вы были во дворце, когда все это произошло, с королем-то!» — Вот ужас! И что от потрясения в вас магические силы пробудились, и что вы теперь один из советников, а еще что уехали в академию учиться. Вот наврут же, да? — Ну еще неплохо, учитывая обстоятельства. Или девушка благоразумно выбирает для озвучивания самые адекватные из слухов? Я задумчиво поколупала ногтем тонкую вышивку на рукаве и, наконец, решилась. Ну, не все правда. Я теперь действительно маг. Халия застыла на месте с моей рубашкой в руках. А я, поймав вдохновение, продолжила. Да, я сама не ожидала. Это было внезапно. И знаешь, стать магом невероятно сложно. Все это обучение, магические силы, черта. Боюсь, это сильно на мне сказалось, на памяти в основном. — На памяти? — переспросила Халия. Да. Мой внутренний критик в ужасе зажмурился, но отступать было уже поздно. — Я вот помню, кто я, где живу, как тебя зовут. «Как ты перед отъездом долго искала мои перчатки, те с оборкой по краю. Но иногда могу забыть свое любимое блюдо или где что лежит. Вообще я чувствую, что сильно изменилось. Я еще привыкаю к этому». «О!» — пораженной и с оттенком сочувствия протянула девушка. «Ничего, госпожа, все будет в порядке. Или может вызвать мастера-женира?» Семейный лекарь мне точно сейчас был не нужен, и я твердо замотала головой. «Нет, не стоит. Просто мне нужно время, чтобы заново освоиться. И отдых». Вспомнив про ванную, Халя поспешила, наконец, ей заняться. От помощи в этом деле я не без труда, но отказалась, и когда вода, полотенце и очередная смена одежды были готовы, твердо закрыла дверь перед служанкой, оставшись одна. Батарея пузырьков, бутылочек, щеточек и прочих приспособлений заставила меня дрогнуть, но, вооружившись обрывками памяти и исследовательским чутьем, я и с этим справилась, вроде бы не перепутав средства, осветляющие кожу, с эссенцией для волос. Боги, да Алиатна была настоящим фанатом косметических средств. Я же, напротив, даже ванну предпочитала принимать без пены. Наплескавшись вдоволь и вспомнив уже было забытое чувство счастья от отмокания в горячей, приятно обволакивающей тело в воде, я быстро вытерлась и завернулась в очередной халат, разумеется, тоже выглядевший как произведение искусства. Да уж, хороша жизнь обеспеченных и родовитых людей. При моем появлении Халия сняла серебристые крышки с исходящих паром блюд и застыла рядом со столом. готовая в любой момент что-либо налить, положить, вытереть, я вздохнула. Спасибо. До завтра я хочу остаться одна. Девушка округлила глаза. Но госпожа, как же вы? Я напрягла все свои актерские способности, чтобы в точности скопировать любимую позу и выражение лица Алиадны. Полуповорот головы. Немедленно приподнимающиеся брови, как бы в удивлении от того, что кто-то посмел не с первого раза послушаться ее приказа. Хали, прекрасно знавшая свою хозяйку, быстро поклонилась и проворно исчезла за дверью. Я упала в кресло и глубоко вздохнула. Но для начала вполне неплохо. во всяком случае вгрызться в ужин можно теперь спокойно не следя за манерами которые наверняка хозяйкой этих комнат были впитаны еще на генетическом уровне после еды не знаю кто делал этот десерт но я почти готова была отписать ему все наследство я наскоро расчесала почти высохшие длинные волосы и, вопреки привычке последних дней, не заплела их в удобную косу, а заколола драгоценной заколкой, выуженной из недр гардеробной. Моя легенда с изменением личности мне и самой понравилась, но все же чем меньше я буду отличаться от привычной всем алиадны, тем лучше. За дверью никого не было, и, идя по коридору второго этажа, Я не слышала и не видела ни одного человека. Но, напрягая магическое чутье, я ощущала, что в доме полным-полно людей. Стража, расставленная по всему периметру первого этажа. А вот этот, кажется, радуется чему-то. Какая-то женщина за дверью, мимо которой я прошла, замерла, вслушиваясь, в тихий цокот каблуков моих домашних туфель по мрамору. А вот здесь еще несколько человек. Дойдя до нужной двери, я повернула ручку. Молодой парень в той же знакомой форме, до моего появления осторожно смахивавший кисточкой пыль со статуэток на перилах, поклонился и выскользнул наружу. — Да уж, кажется, здесь все устроено по принципу, не мозолить глаза хозяевам, что, впрочем, сейчас меня вполне устраивало. В широком зале пол делился на две части. Внутреннее утоплено вниз. К ней можно было спуститься по ступеням. И внизу кусочками разноцветного камня была искусно выложена карта с названиями городов и линиями, показывающими рельеф и известные дороги. Но я, не подходя к ней, обошла зал по периметру, направляясь к дальней стене. Там почти во всю ее ширину, от самого потолка вниз, тянулось полотно цвета слоновой кости. Со стороны казалось, что это и есть стена. Но я не своей памятью знала, что это повешенная поверх нее ткань. Редчайшего свойства. Еще тех незапамятных времен, когда люди умели создавать артефакты, наделяя материальные вещи не временным зачарованием, но способностью поддерживать заклинания, самостоятельно восстанавливая магическую силу. Например, свойством этого было не поддаваться течению времени. Сверху донизу ткань покрывала золотая вязь букв. имена. Десятки и десятки они сходились вместе, образовывая линии, которые то обрывались, то уходили в стороны. Как переплетающиеся ветви огромного дерева, какие-то тоньше, какие-то имеют более важное значение, и чуть ниже уровня моих глаз одно единственное имя, теперь мое. Я пробежала взглядом, охватывая картину. Как я и подозревала, родители Алиадны уже умерли. Ни дяди с тетями, ни прочих близких родственников у нее не было. Если задуматься, невероятно грустно. Но это освобождало меня от того, что кто-то, кто знает ее намного ближе, чем слуги, заподозрить неладное... и, в отличие от них, уже начнет открыто задавать вопросы. Еще один камень с души. Я ощутимо расслабилась и зевнула, прикрыв рот ладонью. Теперь можно и спать. Завтра важный день. Первая встреча с наставником. Интересно, какой он? Но утро началось не с визита посыльного Адриана. А с грохота я подскочила на кровати, запутавшись в простынях. На полу, раскидывая содержимое, катилась тяжелая стеклянная вазочка с душистыми лепестками. Уткнувшись в ножку шкафа, она в последний раз звякнула и затихла. Остался лишь шелест занавеси, которую через открытое окно шевелил сквозняк. я со стоном откинулась обратно на подушки, дожидаясь пока заполошно бьющееся сердце успокоится. надо было все закрыть перед сном видимо порывом ветра скинула ладно уснуть уже все равно не получится придется вставать попытки найти нужные вещи в гардеробной размерами едва ли уступавшей спальне С треском провалились. Пришлось обратиться к помощи золотистого колокольчика, стоявшего на подносе в гостиной. На его мелодичный звон почти мгновенно появилась Хали. «Госпожа, как вы рано сегодня проснулись. Подать завтрак?» «Дела», — многозначительно произнесла я. «Завтрак позже. Сперва мне нужно одеться». Что-то вроде того, в чем я была вчера. Халина на мгновение нахмурилась, но быстро организовала мне штаны и рубашку, и накидку с перчатками, и корсет, и сапоги с драгоценными пряжками. На этапе серег и браслетов мне пришлось вмешаться и аккуратно, но твердо донести, что именно я хочу. С третьего раза получилось. Количество вещей стало вменяемым, а их фасон почти перестал напоминать выставку мод. Но, кажется, придется пройтись по местным магазинам или где там здесь берут одежду. Простых и удобных рубашек у Алиатны было куда меньше, чем бальных платьев. Успела я вовремя. Слуга с сообщением, что меня ожидает карета от советника Хорнала. Вошел, когда я начала поглядывать на третью булочку с джемом. Мгновение тяжелых колебаний, но все же талант неведомого повара снова одержал надо мной верх. И я, решив, что лишние десять минут погоды не сделают, налила себе еще травяного отвара. Сама от помощи во время еды я снова предпочла избавиться. Так что вниз я спускалась бодрая, практически довольная жизнью и в полной готовности встретить новый день и то, что меня сегодня ожидает. Сколько бы мне ни пришлось набираться знаний у моего наставника, я хочу учиться новоприобретенной магии настолько хорошо, насколько смогу. Привратник метнулся ко мне с накидкой, Но я вновь отказалась вежливо, но четко. Погода за окном была отличная, теплый, почти жаркий летний день. На его лице застыло почти огорченное выражение, но я снова отрицательно качнула головой. — Может, у богатых людей здесь и принято заворачиваться, как капуста во множество слоев? — Но я теперь маг, а у них своя мода и требования к одежде. И в первую очередь это функциональность. Входная дверь за моей спиной распахнулась почти неслышно. Я больше уловила поток воздуха, чем звук отлично смазанных петель. «С возвращением, господин!» Я только начала отводить удивленный взгляд от привратника наклоном головы приветствовавшего того, кто вошел. Как мои плечи силой стиснули чужие руки, сильные руки, Сестра, я придушенно пискнула, когда вслед за этим меня еще изгребли в охапку. Ты не представляешь, как я волновался, что у вас здесь творится, чтоб вас всех, как только узнал я сразу же. Так. Кажется, насчет близких родственников я обрадовалась слишком рано.